Глава 21. Москва, Ленинград, АБТУ Фронта, 23-24 сентября 1941 года. Опять погрузка, на этот раз для ТМР подали четырехосную платформу, так что возились только с маскировкой. Было ветрено и потребовались дополнительные доски и бревна, которые никто выделять не хотел. Вместо теплушек подали 8 пассажирских вагонов, ближайший из которых был... Купейным. Две шумливые проводницы ни в какую не хотели пускать трех сержантов в купейный вагон. В конце концов договорились, что все займут одно купе, и все равно один человек будет стоять на посту на платформах. Но если мест не хватит для средних и старших командиров, уйдут в общий. Сразу предупреждаю. Антонин Михайлович, мы все поняли. Кипяточки есть? Вот, берите. чаю сахара нет. Смолить в Тамборе сортир за платформой на стоянке Нини и никаких своих ключей, знаю я вас танкистов. Ну да, треугольные ключи у нас у всех с собой. Люки на БТ-5 и все технички на надгусеничных полках имели такие же замки, как на дверях вагона. Похоже, в одном месте делались. Проводница угомонилась, замела и замыла следы сапока от входа до первого купе и успокоилась. Поживав, сух пай, который Евграфч смочил неположенными фронтовыми из фляжки, разлив по чуть-чуть из фляжки чистого спирта, все завалились спать по фронтовой привычке. Где приткнулся, там и спи, пока жив. Несколько раз открывалась дверь в купе, ребята меняли друг друга на посту. Затем вошла проводница и опустила светомаскировочную штору на окне. Это сейчас их делают серыми, тогда они были черными. Затем за окном послышался стук сапог, отдаленные голоса, переклички, голос Антонины. Ноги вытирать, только полы мыло. Началась погрузка какого-то подразделения. Василий поднялся и сел за столиком. Еще раз перечитав полученный ответ в наркомате флота, настоящем сообщаем, что в составе Одесской военно-морской базы по состоянию на 01 июля 1941 года гражданка Челышева ЕА не числится. Других сведений не имеем. В дверь постучали и ее открыли. Комендантский патруль, проверка документов. Вы старший. Ваша техника на платформе? Наша. Откройте люки для досмотра. Есть. На платформу залезло два автоматчика и заглянули за и под брезент, под днище и в люк водителя. Откозыряли и спустились вниз. Василий вернулся в вагон через тамбурную дверь. Меняться так удобнее, и все ходили именно так, несмотря на предупреждение Антонины. На башне танка находился ДШК. В случае воздушной тревоги часовой становился пулеметчиком. В вагоне полно танкистов и техников, почти поголовно младшие лейтенанты. Какая-то из школ произвела выпуск. Перед самым отправлением в вагоне появился Баранов и занял соседнее купе вместе со своим адъютантом. Дверь в его купе постоянно открывалась, шли какие-то доклады. Вскоре поезд дернулся, закачался на стрелках, и в вагоне стало тише. Начавшего дремать Василий разбудил стук в стенку из генеральского купе. Баранов вызывал к себе. Оправив гимнастерку, пошел к генералу. — Евграфщи тоже позови, — бросил генерал, продолжая копаться у себя в полевой сумке. — Садитесь. Ставкой поставлена задача — освободить проход для судов и кораблей по Свири. Поэтому, Федор выйдешь в Чудово. Там танки отцепят. И отвезешь пакет до выдову. Проследишь за погрузкой в эшелоны. Если роту усиления еще не отдали, ее тоже грузить. Третьему мотострелковому передашь вот этот пакет. Им следовать своим ходом на станцию Оять. — Все понял. — Че ж тут не понять, Виктор Ильич, сделаем? — Ну, добре. Иди, добирай. Сам генерал достал еще один пакет и вытащил оттуда пачку бумаг и карт. — Что касается тебя, Василий то ты опять вылез со своими предложениями, поэтому тебе и карты в руки. Смотри, в какую задницу нас пытаются засунуть. Генерал раскрыл карту, на которой густо были помечены многочисленные плацдармы маннергеймовцев на левом берегу Свири, от Ладейного поля до Сосновца. Наши силы обозначены всего тремя наименованиями. Под решение этих задач у Медвежьегорской армейской группы изымают части 7-й армии. «Но сам понимаешь, это Тришкин кафтан. Смотри, думай. Имею в виду, что мостов нет. Пока в руках их только один, в ладейном поле. И по грузоподъемности нас он не поднимет. В поселке Свирь-3 котлован затоплен, так что там прохода нет. Генерал Лебедев что-то говорил о новом Н-2П, который ты предложил, но времени на это не дают». Так что вариант один — разгромить финнов на левом берегу, как минимум. — Тогда действовать надо от Вознесения, Виктор Ильич. — Чем-то усилить войска на левом фланге, а остальное перебросить к Онеге. Там войск вообще практически нет. — А кто отбил под порожье? — А ты откуда знаешь, что его сдавали? Ну, — что, у меня рации, что ли, нет? Волгарь доложил устно первому в четырнадцать часов семнадцатого открытым текстом что разрезан на двое отходит. Так как дважды было упомянуто звание первого маршал, то понятно, кто и где. Непонятно, почему он действует одной дивизии, этот первый. Ой, не пришей кобыле хвост. Войска частью подомгой, а большей частью за Вишерой. Сам нос на фронт не кажет, еще ни разу не был. Отбрыкивает с тем, что немцы давят, идут к вишере, Но он-то гораздо восточнее. Договорить не дали. Воздушная тревога. Немцы бомбят мост на реке Лама. Спешились, отошли от вагонов. Впереди небо в разрывах. Строчки трассирующих пуль, далекие взрывы. Через полчаса тронулись дальше. По дамбе шли чуть ли не гусиным шагом. Затем поезд набрал ход. К четырем утра остановились в Чудово. Маневровый паровозик отцепил платформы с техникой. Попрощались с экипажем. Час удалось поспать, затем прибыли в Ленинград. Но не на московский вокзал, а на мелькомбинат, на обводном. Мы вышли первыми. Генерала поджидала машина, и я оказался в историческом центре города. Как вы думаете, что я вижу из окна комнаты, в которой мне выделили койку? Александрийский столб. А БТУ фронта расположилась в здании Генерального штаба с видом на Зимний дворец, раскрашенную маскировкой Дворцовая площадь и Александровский садик. Не слабое местечко. Я бы лично предпочел поваляться или на крайняк сходить в столовую, потому что знал, что мы здесь ненадолго. Сегодня 24 сентября. Ровно через неделю ставки будет не до свири а погруженный на платформы усиленный батальон окажется явно совсем в другом месте и не под началом у рассудительного Баранова. Но что и кому я могу доказать? Несмотря на почти бессонную ночь, Василий направился сначала в библиотеку, там взял несколько справочников, разузнал, где в здании есть чертежные доски, и двинулся туда, не забыв сообщить об этом адъютанту Баранову. До темна чертил и считал моменты сил, действующий на складной пантон. Рылся в справочниках и звонил в Шлиссельбург. Увлек даже меня, и я с удовольствием помогал ему в этом безобразии. Парень, он увлеченный, с головой, считает и чертит быстро. В 19.30 его попросили покинуть помещение. До утра оно закрывалось. Недовольный Василий поднялся на два этажа выше, спросил у Саши, кто у батья, и осторожно постучал в дверь. Генерал с кем-то ругался по телефону, ему явно было не до того, чтобы слушать Васю, но он махнул рукой, разрешая войти. Минут 7-10 пришлось слушать о том, как надлежит действовать на бту 55 чтобы его танки смогли пройти ремонт, а 24-я смогла заменить танки. Наконец был согласован график поставки платформ и трофейных полуприцепов. Раскаленная до красна трубка телефона легла на аппарат. Виктор Ильич пару раз крепко выругался. — Суток не прошло, а уже во где сидит эта должность. Его предшественник был раньше по званию военный интендант первого ранга. Наверное, ему на этой должности было несколько проще и привычнее. Боевой генерал начинал сразу кипеть, когда ему начинали нести пургу о том, что кто-то не имеет свободных площадей или подвижного состава. Немного успокоившись от разговора, генерал решил поинтересоваться, что привело сюда лейтенанта. Ну, во-первых, вот два варианта понтонов для одноколейного и двухколейного моста. Выяснил, что близкие по форме и размерам понтоны до войны выпускались в Шлиссельбурге для дно углубительных снарядов Новоладожского канала. Пересчитал их грузоподъемность. В расчете на два основных и два оконечных понтонов для речной части моста Получается 86 тонн каждый. Запросил их количество и возможность выварить вот такие вот крепления по углам. Пришел ответ. Физически имеется 420 таких понтонов, сосредоточены в поселках Шлиссельбург, Назия, Кабона, Новая Ладога и так далее до самой Свирицы. Сварочные аппараты имеются на всех земснарядах. Что касается оконечных понтонов, то их физически нет — но предприятие в данный момент простаивает, выпускает саперные лопатки и готово взяться за их производство. Размеры понтонов. Длина 5 метров, ширина 2,4 метра. Высота 1050 миллиметров. То есть в сложенном состоянии его ширина позволит перемещаться по любым дорогам и мостам, доступным для автомобиля ЗИС-5. Для установки моста через свирь потребуется 60-80 таких секций По четыре штуки. Восемьдесят на четыре — триста двадцать понтонов. Главного инженера спецгидростроя я вызвал в Ленинград. Скоро будет здесь. Неугомонный ты. Ладно, приедет, обсудите с ним детали. Потом зайдете ко мне, доложитесь. Иди. Уже вдогонку спросил, а для чего их делали. Грузить на плаву грунтоотвозные шаланды. Вот такой хвостик за землесосом. А выдержит? По расчётам выдержит. Проверим. Фактически мост был. Его финны неповрежденному захватили в Подпорожье. Потом наши его повредили авиацией. Но это было в той войне, в мое время. Пока он цел, и придется начинать с него, как бы ни хотелось уйти на правый фланг. Укреп района у, у Богачева еще нет, а мост пока стоит. Но генералу мы ничего докладывать пока не стали. Пусть считает, что Чапай думает. Задачу он поставил. — Слушай, Василий Иванович, ты к Волкову заскочи. Он у нас по новой технике и связям с промышленностью. Пусть подключится и надавит на инженера, или подключит кого дополнительно. Да и не будет, если вопросом занимается первый зам. Ты же у нас постареть еще не успел. Но после этого ко мне... Давай, форсируй. Волкова Василий помнил. 17 июля он поздравлял экипаж со званиями. Он же пробивался на Кировский завод вместе с Куликом. Распросил Сашу, где найти Волкова, перешел в соседнее крыло, прошел под конями и постучался в кабинет зама. — О, Господи, какие люди! Я сейчас посиди! Волков брился в комнате отдыха. Кабинет у него такой же большой, как и у бати. Чуть телефонов побольше. Все-таки давно здесь. — Василь, ты кофеек пьешь? — Только с молоком, а оно горькое. — Ну, во-первых, кофе мужского рода, то есть он горький. А во-вторых, молока у меня нет, как и сахара. Все равно это вкусно. Он у меня настоящий, довоенный. Сахар у меня есть. Вот и договорились. Я тебе кофе, ты мне сахар. Прошу. Сюда какими судьбами? Меня в Москве хотели забрать в НКТП. К Зальцману. Баранов отбил. Сталин просил оставить меня здесь, на батальоне. А батальон-то где? Грузится в Новгороде. В общем, Виктор Ильич озадачил меня с Вирию. А для этого нам новый Н-2П нужен. Старый нас не поднимает. Я тут нашел серийную продукцию, которую можно запросто превратить в новый понтонный мост. Вот, посмотрите, под танками будет держать до 96 тонн веса. Волков подвинул счеты, что-то прикинул на них, успехнулся и попытался отодвинуть чертеж в сторону. Василий, это тебе не танки бить. Ты немного ошибся. Максимальная грузоподъемность 48 тонн. Ну, вообще-то это вы умножили на 4, а требуется умножать на 8. Длина понтона 5 метров, а танк между перпендикулярами пятьсот. 8 понтонов будут держать один танк, а закон Архимеда я знаю. О, и действительно, я что-то об этом и не подумал. Так, интересно, а как удалять воду из понтона? Их для этого делают открытыми. Ну, не ведром же, компрессором как подводные лодки продувают. Отверстие сверху можно зачёпить, а вовнутрь подать воздух. Давление требуется минимальное, одна атмосфера. — Разумно, но мне кажется, что танк просто раздавит понтон. — На земле? — Да, на воде — нет. А вот береговые понтоны надо делать крепкими. Вот расчет, вот вес. — Отлично. У тебя все или почти все продумано и рассчитано. Я здесь при чем? Сейчас подъедут из Шлиссельбурга люди, которые их делают и которые их имеют. А они нужны нам после некоторой переделки. Вот эти замки надо варить, а вот такие проушины, чтобы собирать и перевозить. Их тоже надо где-то заказать. Причем быстро и срочно». Они могут понадобиться очень скоро, в свете необходимости очистить свирь от всякой гадости белофинской. Волков приподнял голову, чуточку задумался. — Литые замки и щелки заказать в Ленинграде несложно. — Материал? — Стальное литье. — Решаемо. — Так где твой человечек? — Должны сюда позвонить с проходной, через Сашу Архипцева. Зазвякал телефон. Действительно, на проходной стоял главный инженер завода Гипрогрунта. Треста Лентехфлот. Довольно быстро рассмотрели и первично оценили проект. Зашли втроем к Баранову. Тот дал добро. Но после этого попросил Волкова и Василия задержаться, а Самойлова подождать у адъютанта. «Так, товарищ полковник, берете все на карандаш и на контроль сами». Василий, внизу машина. Через четыре часа максимум быть в Оити. Зайди к коменданту, возьмешь с собой охрану. Получи оружие и гранаты. Там четыре твоих танка и один ТМР. Найдешь генерала Евстигнеева. Он поставит задачу. Не успели мы. Теперь дело за тобой. Батальон и прикрытие отправлю туда, куда ты скажешь. Что ж, Василий Иванович, вот так приходится начинать совместную работу. Один за всех и все за одного. «Василий, время! Бегом вниз!» Возле кабинета коменданта штаба округа сидели три человека с автоматами и автоматическими винтовками. На поясах — гранаты и кобуры с пистолетами. Вид бывалый и тертый. Оружие для самого Василия уже лежало на столе в кабинете. Расписавшись за выдачу в гроссбухе старший лейтенант отсоединил магазин, открыл затвор, осмотрел патронник и щелкнул затвором поставил диск на место, снял ремень и просунул его в темляки двух подсумков с гранатами и двух запасных магазинов к автомату ППД. Видимо, такой порядок был заведен давно, и таким образом отправлялись на передовую работники штаба и управления. Потому что комендачи сразу по выходу Василия из кабинета встали, пропустили командира вперед и вышли вслед за ним на площадь. Трофейный Mercedes-Benz 170V с брезентовым верхом и установленной под ним аркой для пулемета. Сам пулемет сейчас лежал на заднем сидении и был авиационным, с двумя магазинами с обеих сторон на 50 патронов каждый. Двое из троих красноармейцев сели сзади, третий оказался разводящим. Водитель немедленно тронулся, маршрут поездки он знал, выскочил на Невский до самой Лавры, Там повернул направо, на набережную Обуховской обороны, по ней до Володарского моста, последнего на реке. Его высокие арки, может быть, кто-то еще помнит. Дальше начинался завод «Большевик», бывший Обуховский. Троицкое поле, и дальше шло Шлиссельбургское шоссе. Кстати, оно практически не изменилось с той поры. Пересекли реки Тосно и Мгу. Еще один поворот направо у Анинского на Мустолова в сторону рабочих поселков Торфозаготовителей. Затем Синявина и довольно большой поселок Путилово. Здесь после крутого поворота машина остановилась. Бойцы сзади вышли из машины и открыли брезентовый верх на кабриолете. Закрепили mg 34 а в креплении над аркой. Дорога дальше пошла довольно глухая. Все лесом до да перелесками. Дважды пересекли железную дорогу. Наконец въехали в Старую Ладогу. Отвернули налево, затем свернули к переправе через Волхов. На всем пути останавливали нас всего два раза. Войск или постов практически нет. Шоссе, если его так можно назвать, кончилось именно на этом повороте. Пошла обычная грунтовка, немного посыпанная песком. Дорога стала прямой, без поворотов, хоть и узкой. Водитель весь напрягся и несколько раз предупреждал бойцов, чтобы назад посматривали. Еще раз, проехав через переезд, свернул на ухабистую и извилистую грунтовку. Василий спросил его, «Свернул-то зачем?» «На этой трассе шесть могилок с нашей рот. Я что-то с седьмым становиться не рвусь. Так что, товарищ старший лейтенант, не беспокойтесь, скоро в Паше будем». Я уже понял, зачем нас сунули в эту поездку чтобы собственные задницы прочувствовали, с какими сложностями придется столкнуться. Дорог нет, мостов нет, а тут еще и водитель предупредил, чтобы стреляли во все, что движется. Уголовники разбежались из третьей свири и бандитствует на дорогах, добывая себе пропитание, так что райское место. Паром в Паше еле шевелился. Потеряли почти тридцать минут и уже опаздываем, но скорость не прибавить... Она и так на пределе возможного. И это мерз. Обошлось без стрельбы. Сухощавый человек в маскировочном комбинезоне недовольно глянул на часы. — В следующий раз опоздание не прощу. Поехали. — В танковых войсках так марши не готовятся, товарищ генерал. Я должен знать маршрут, чтобы рассчитать скорость движения и расход топлива. — Вон озеро, танкисты там стоят. — На каких танках? В основном БТ. Есть несколько Т-34. Было 6 КВ. Но именно было. Связь с ними есть? Есть, но прослушивается с противником, поэтому никаких разговоров. Все на сигналах. А так, третий канал УКВ. Связь у нас есть. Вряд ли она прослушивается с противником. Таких радиостанций у него нет. Командиры экипажей ко мне. Выслушав доклады, Василий поставил задачу совершить марш в населенный пункт Вонозеро, через населенный пункт Телеговщина, за озере Чука, Шапша, Печеницы. Боевой разведдозор ТМР-04 в охранении ЗИС-5. Охранению держать дистанцию 200 метров. Замыкает колонну 101 канал связи 36-й, запасной 38-й. На остальных каналах связь запрещает. Третий канал будет прослушивать сам. Лейтенант Иванов, следить за дистанцией и подготовить тросы для буксировки машин пехоты. пехоте следовать по две машины между танками. В случае соприкосновения с противником действовать по обстановке. Наиболее вероятны минные опасности засады. Напоминаю об экономии боеприпасов. Пополнить боезапас будет нечем и негде. — Лейтенант Иванов, вам замечание за подготовку к маршу. Задача ясна? — Ясна. — По машинам о готовности к маршу доложить. — Товарищ генерал, вы с кем? — За вами. Он махнул рукой, и откуда-то из-за домов вылетел ГАЗ-61. — Хорошо, живут генералы. Дорога была порядком разбита, но свежих следов на ней не стало, как только свернули в сторону телеговщины. ТМР шел с поднятым тралом не в боевом положении. Танки здесь еще не ходили, так что мины, если их поставили, будут в колее для автомобилей. ТМР задал неплохую скорость движения. За первый час прошли 31 километр, по спидометру. Дальше скорость упала, половину машин пехоты составляли ГАЗ-АА, а не ЗИС-5. Их пришлось брать на буксир, и скорость резко упала. Лишь к середине дня мы добрались до Ванозера. Там форсировали исток яндабы Судя по всему, танки оттуда куда-то ушли. Лесная дорога вела вдоль реки. ТМР давно уже опустил трал и выпустил плуги, чтобы проверять автомобильную колею. Пока, кроме двух подрывов противопехоток, мин на дороге не было. Слева же частенько попадались таблички «Стой мины». Здесь еще несколько дней назад шли упорные бои между остатками 314-й дивизии и финами. Подошедшая 21-я дивизия их остановила, а с появлением у нее танков из 46-й бригады противник был отброшен назад к подпорожью. Василий и Володя обнаружили танкистов по связи на Третьем канале. Они где-то рядом, но не спросить. Здесь никаких следов танков просто нет. Вдруг ТМР резко разворачивается и доносится выстрел из танковой сорокопятки. «БТ-7 в засаде!» У ТМР нет звезд на корпусе. Вид танка совершенно незнакомый. В общем, пока кричали код на третьем канале, БТ-шка успела пять раз выстрелить по ТМР. Зато посмотрели, почему немцы и финны прорвались так далеко. Все снаряды раскололись при ударе о броню. Танкисты находились не у Ванозера, а у Долгозера. Здесь небольшое село Каковичи, скотный двор, куда загнали танки. В селе никого нет, фины всех вывезли. Дома стоят ограбленные дочисто. Скот угнан. Цивилизация. В отличие от нашего времени, когда объявить войну Финляндии и сдаться стало хитом, в то время мало находилось желающих сдаваться финам. Сдаться значит быть уничтоженным. Короткий перекур для всех, затем экипажи начали пополнять запас горючего, перепустив топливо во внутренние танки. Василий подошел к генералу. — Товарищ генерал-майор, пока светло, надо бы прогуляться немного. — Куда это ты собрался? — Мозг, говорят, здесь красивый. Зря, что ли, столько топлива сожгли. Там пехота-то впереди есть. Местные говорят, что финны их не обстреливают, только бомбят изредка. Так что тяжелых орудий у них нет или их мало. Неплохо было бы посмотреть, что тут у них с зенитками. Да, скорее всего, этих данных нет. Почему нет? Есть с собой. Генерал достал аэрофотоснимки. Есть две батареи флаков, скорее всего, немецкие. 16 орудий по 4 с каждой стороны моста. В остальных местах — эрликоны. Годится. Первый раз вижу, чтобы немцы так глупо поставили зенитки. Ваши пойдут десантом или его самому искать? Ты что задумал? Вот эта дорога ведет прямо в подпорожье. Минани ней, на ней понаставили слов нет, но ТМРов никто из них никогда не видел. Прямо по дороге врываемся в подпорожье, а вот грунтовка к мосту. Шрапнелью выбиваем батареи и оказываем поддержку вашим ребятам до того момента, пока мост не будет наш четырех танков на это дело хватит. Вот из этой точки будет работать один, отсюда другой. А два остальных будут держать круговую оборону. Ты с ума сошел? Там доты. А у меня калибр не 76 а 107 На прямой наводке. И скорость вылета гранаты 860 метров. А в дотах F-32 или F-34, которые мне как слону дробина. Но только пусть десант с брони раньше времени не прыгает. Они мне на мосту нужны. Связь со мной у них будет, только по моей команде, когда флаки и доты выбьем. За башней им будет вполне уютно, но шумновато. Небронированную технику с собой не брать, подобьют. Через полчаса Василий твердым и уверенным голосом скомандовал «Атака!». Наша пехота вначале бросилась В стороны при виде незнакомой техники, но взрывы шрапнели над финскими окопами, убедили их, что это свои. Затем кто-то поднял людей в атаку, увидев, как танки уверенно идут по дороге за странной машиной впереди. ТМР сразу после прохода линии окопов, перекопано было даже шоссе, прибавил до полного. Он у него 36 километров в час уничтожив несколько пехотинцев, пытающихся вытащить на дорогу дорожку из мин. У склада с лесоматериалами он заметил, что на огромную поленницу забралось несколько солдат, чтобы атаковать его сверху. Леша, водитель ТМРК, подцепил тралом бревна и начал их перетряхивать вместе с щуцкоровцами. Проскочили мимо бетонного завода и разделились на две группы, одна из которых пошла к железной дороге, а вторая свернула к реке, чтобы бить во фланг немецких батарей. На весь бой ушло всего 8-10 снарядов. Зенички даже не полностью опустили стволы, когда над ними прогремели последние звуки, проводившие их в ад. Отстреливаться пытался гарнизон одного дота. Под порожье мы проходили без выстрелов, просто неслись к цели, и все, что попадалось по дороге, просто давили. Оставив один танк у моста, вернулись в город и помогли пехоте выкурить освободителей из него. А по мосту потекла пехота, танки и артиллерия 20-й дивизии, разделяясь направо и налево за ним, очищая противоположный берег от врага. Наш же Петр Петрович Евстигнеев отвел обратно в Коковичи. Но на следующий день он сделал ошибку.